Пол брикета мороженого. С годами я куда отчетливее вижу то, что помню, чем то, что меня окружает. Это касается людей, книг, городов. Встречаю старого товарища, седого, маститого, прославленного, заходим в кафе поговорить. Через десять минут передо мною мальчик послевоенные поры в линялых трусиках, в майке, в кожемитовых сандалетах. И вот уже мы в пионерском лагере на берегу Финского залива под Ленинградом. Зарываемся в мельчайший золотистый песок на пляже, потом долго бредем по мелководью, пока вода не доходит нам до пояса. Горнист на берегу трубит сигнал. Нам пора возвращаться. Если хорошо покопаться в этом песке, то можно найти гильзы и даже целые патроны. Мы уносим их с собой и прячем. Зимой в классе я обменял свои патроны на иностранные почтовые марки. В моем книжном шкафу стоит однотомник Лермонтова, изданный в 1940 году. Мне было пять лет, когда отец подарил мне его. Это книга большого формата, стесненным портретом на переплете. В ней много иллюстраций. Бородинское сражение, Кавказские горы, Тамары и Демон, Печорин и Грушницкий на дуэли. Другого Лермонтова для меня не существует. Стоит мне вспомнить, и над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал, под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял. Как я вижу Казбек и Демона тех самых, что явились мне пятилетнему. Видел я и настоящий Казбек, видел Врубелевского демона в Третьяковской галерее. Но со стихами в моей душе связана только эта книга. В 1943 году мою маму вызвали из эвакуации с Урала в Москву. Она была преподавателем немецкого языка и в Москве стала работать в военной академии. Вернулся вместе с ней и я. Мне тогда исполнилось восемь лет. Мы поселились на Сретенке в Печатниковом переулке. Война была в самом разгаре. Я пошел учиться в первый класс. Школа располагалась рядом в соседнем Колокольниковом переулке. Сретенка, Рождественский бульвар, Кузнецкий мост и стали для меня главными улицами Москвы. И сейчас, сегодня, я вижу все это точно таким же, как застал тогда. На Сретенке было два кинотеатра «Хроника» и «Уран». Там я смотрел фильмы, которые помню до сегодняшнего дня подробнейшим образом. Почему-то, по большей части, это были комедии. Наши веселые ребята и американские «Три мушкетера» Джордж из «Динки Джаза» крутили и исторические фильмы, например, «Леди Гамильтон». В школе мы писали на обороте канцелярских бланков. Целый ящик с сброшурованных бланков стоял в углу класса. Если кому-нибудь не хватало бумаги, то даже не спрашивая разрешения, ученик шел к ящику и брал несколько листков. Из этих толстых серых листов торчали занозы, а иногда нитки, шнурки или веревки. Когда бланк вырывали, то по краю в нем оставались большие неровные дыры. На одной стороне этих листов были даже не напечатаны, а именно вытеснены графы. В них уже было что-то написано химическим карандашом. Но попадались и совсем чистые бланки. Такие старосты класса собирал и хранил отдельно для контрольных работ. Учились мы уже отдельно, без девочек, что делало нашу школьную жизнь еще суровее. Наступила весна 44-го года. Салютовали в Москве часто. Был день, в апреле, кажется, когда салют грохотал четыре раза. Ракеты запускали с нашего высокого восьмиэтажного дома в Печатниковом переулке. Я тогда уже знал, что мы победили. Во-первых, я видел отца, приезжавшего в отпуск. Он сидел на коричневом широком диване, рассказывал мне смешные истории и делал все, что я просил. Как-то даже не мечтая об удаче, надувшись от нахальства, я попросил посмотреть пистолет. Отец тотчас достал матовый рубчатый ТТ, вынул патроны, пощелкал курком и дал мне. Он все время почему-то вспоминал довоенные случаи про овчарку Леди, про какое-то озеро и дом с верандой на берегу, про то, как я однажды съел шесть порций пломбира. А я этого совсем не помнил, Но мне было интересно, и я просил рассказывать дальше. Отец лежал на диване поверх лохматого верблюжьего одеяла и говорил. «Лето любишь? Озеро, лодку? А купаться любишь?» «Ага», — отвечал я, — «больше всего на свете». «А ты каким стилем плаваешь?» «Стилем? Каким угодно. Брас, кроль и на спине. Ну да. А вот увидишь». — Ты когда совсем вернешься? — схитрил я. — Ведь ясно было, что отец вернется после войны, и сейчас я узнаю, когда ей конец. Отец задумался. — К лету, — вдруг сказал он. «Уже — Уже? Я даже поперхнулся от радости. — К этому? — Неважно, — ответил отец. — К лету. Пойдем тогда в одно место, на пломбир наляжем. — Нет, ты точно скажи. Это очень хорошо, что мы оба лето любим. Я скоро вернусь, вот увидишь. Вот увижу, — повторил я и очень всему этому обрадовался. И отец тоже развеселился, подмигнул мне, вскочил и сказал, что сейчас мы пойдем в кино. На другой день он уехал. Осенью, в самом начале сентября, его убили. Случилось это возле маленькой речки в Эстонии, где он, наверное, плавал на спине, если выпадало время. Бывает ведь и на войне такое. Поплаваешь, погреешься на берегу и снова воюй. Вот так от отца еще весной я знал, что мы победили. Но я это видел и сам. По лицам, по выставке трофейного оружия в парке культуры. По военным в гимнастерках, с ремнями и новыми погонами, при медалях и орденах, и по многим другим военным, без ремней, в линялых, выношенных гимнастерках. Мы учились во вторую смену. Утром я вышел во двор и узнал, что на Сретенке продают мороженое. Это была важная новость. Я еще никогда не видел, как продают мороженое. Следовало посмотреть. Мы вышли на в пятером. Впереди шел Синька, он же Валька Синев, человек, которому вполне можно было доверять. Он довел нас до кинотеатра «Уран», и тут прямо под щитом, на котором небольшими буквами военных объявлений было написано «Новый фильм Леди Гамильтон», прямо под этим щитом стояла девушка в фартуке, а перед нею на распорках устроился узкий стеклянный сундучок. Трудно было разглядеть, что именно содержит сундучок, но все-таки я различил белые кирпичики, уложенные в ряд. Ближе мы не подошли, это не полагалось, но, на наше счастье, с нами был Синка, он-то все знал наверняка. Эти штуки и есть мороженое. Они называются брикеты. Один брикет стоит 30 рублей, но можно купить полбрикета за 15, тогда целый брикет разрежут ножиком на две части. Вот как. Мы разошлись. Не поверить Синеву было бы просто глупо. Тридцать рублей. Об этом и говорить нечего. А тогда зачем торчать дальше возле урана? Новость подтвердилась, и хватит с нас. Пока мы стояли и глядели на стеклянный сундучок, никто мороженое не купил. А в два часа уже начинались уроки. Но события не приходят по одному, они появляются сериями, так я думал. И военное слово «серия» звучало убедительно и неопровержимо. Я был уверен, что-нибудь должно еще случиться за день, и оказался прав. На третьем уроке в класс принесли несколько пачек, завернутых в газеты. Развязывала их учительница Лидия Петровна долго и молчала все это время. Потом она подозвала старосту и сказала так. Нам принесли тетради. Настоящие тетради в клеточку. Каждый получит по три штуки. Берегите свои тетради. Других долго не будет. И наш староста, расхаживая по рядам, выдавал каждому ровно по три тетрадки. Ах, какие это были тетрадки! В голубых обложках, с настоящими промокашками, а на обороте таблица умножения. Сразу писать в тетрадках никто не стал, их отложили для более важных уроков и контрольных, а, может быть, и для того, чтобы показать дома совсем новыми. Когда я вышел на сретинку, только-только начинались сумерки. Девушка с мороженым по-прежнему стояла возле урана. Я прошел совсем близко от нее. Брикеты, обернутые в прозрачную бумагу, лежали тем же ровным строем. Лицо у продавщицы было одновременно и виноватое, и надменное. Это было понятно. Она продавала брикеты по 30 рублей, а рядом в соседних магазинах другие продавщицы аккуратно выстригали из карточек талоны разных достоинств детские, рабочие, литерные и еждивенческие. Я понимал ее, эту продавщицу. Я бы даже поговорил с ней, но это можно было сделать, только покупая брикет или хотя бы половину.